Глава четвертая. Сила. Я почувствовал неладное еще до того, как добрался до завален. Услышав шум, доносившийся от лачуги Орма, я припустил изо всех сил и успел как раз вовремя. Крыша дома полыхала, а возле дверей собралась группа человек из семи, ожидая, когда из дома начнут выбираться его жители. От мощного удара дверь отворилась, и на улицу один за другим выбежали Орм, Витальд и Анвер с Кайрой. Орм шел первым. В левой руке он сжимал табурет, которым прикрывался от врагов, а второй — длинный охотничий нож. Витальд выбежал с булавой в руках, а чем были вооружены остальные, я не видел. Времени, чтобы беспечно наблюдать за происходящим со стороны, у меня не было. Крошечный шарик с бегающими вокруг него молниями сорвался с ладоней одного из налетчиков и метнулся в сторону северянина. Орм успел прикрыться табуретом и раздался мощный хлопок, который отбросил старика назад, благо сзади стоял Витальд и подхватил его. «Навались! А вот это уже голос Прохора, старосты, завален. Выходит, он руководит налетом. Дожили!» Я призвал искры, которые игриво закружились вокруг ладоней, и бросился вперед. Первый налетчик даже не успел ничего почувствовать. Я швырнул в него оба заряда искр и попал прямо в затылок. Он сплеснул руками и упал лицом вниз, но атака не осталась незамеченной. Двое соседей налетчика заметили появление нового врага и повернулись ко мне лицом. Все, надар пока рассчитывать не стоит. Я еще слишком слаб, чтобы вытворять подобные фокусы. В темноте мелькнул кинжал, который я вынул из ножен и вонзил в ближайшего противника. Быстрый и точный удар, отточенный, словно мне приходилось сражаться до этого целую вечность. Лезвие кинжала царапало металлическую пластину на куртке и лишь слегка ранило негодяя. Налетчик заорал от боли, перехватил руку, но не пытался вырвать кинжал, а отшвырнул меня в сторону. Буквально мгновение потребовалось мне, чтобы снова оказаться на ногах. А, может, просто от волнения время воспринималось иначе? Подранок одной рукой зажал рану и выставил перед собой тесак, которым обычно рубят мясо. — Но подходи, щенок, я живо изрублю тебя на куски, — прорычал он. — Если ты так настаиваешь... Я зачерпнул горсть пыли из-под ног и швырнул в глаза противнику. Пусть бесчестно, но о какой чести может идти речь, когда эти негодяи напали посреди ночи, подожгли дом моих друзей и хотят их убить лишь за то, что мы отказались делиться со старостой и наваляли его цепному псу? Плевать я хотел на правила. Нужно пробиться к ребятам, которые и так бьются в меньшинстве». Мясник прикрыл глаза рукой и шагнул назад, когда пыль запорошила ему глаза. «Вот мой шанс». «Сейчас он открыт для удара, и я беспрепятственно могу атаковать». Кинжал прошел между металлических пластин, с легкостью разрезал куртку и вошел в тело по самой рукоять чуть ниже сердца. Такая рана смертельна, если вовремя не оказать помощь. Если Антип не подоспеет, этот негодяй уже не жилец. Мясник рухнул на землю, а оружие так и осталось торчать в нем по самой рукоять, но у меня не осталось времени, чтобы высвободить его. В мою сторону бежал другой противник, и все, что я мог, это лишь поднять с земли тесак и попытаться использовать его. Оружие не особо подходило для боя, то ли дело идеально сбалансированный кинжал, который остался в теле мясника. Но ничего, придется сражаться, чем есть. Со стороны дома доносились крики, там шла ожесточенная битва. Ко мне тоже подскочил налетчик и замахнулся топором. В последний момент я прыгнул в сторону и попытался перекатиться через плечо, но получилось неважно. Лежа на спине, я никак не мог отразить удар. В последний момент перевернулся на бок, и удар пришелся рядом с головой, перехватил руку противника, не давая вырвать оружие из земли, и со всей силы ударил в колено. Тесак был не тем оружием, которое может нанести большой урон уколом. Им бы хорошенько размахнуться, но такой возможности у меня не было. Ах ты! «Падаль!» — выругался налетчик и невольно присел на землю. Сила уже немного накопилась, я чувствовал, что энергия наполняет мое тело. Сейчас. Налетчик навалился на меня всем весом, желая прижать к земле и расправиться голыми руками, но я призвал дар и прижал ладонь в лицо. В нос ударил запах паленого мяса, а округу заполнил истошный вопль. Глубокий ожог этому парню обеспечен. Пользуясь временным замешательством врага, я попытался скинуть его с себя, но не вышло. На выручку мне пришел Витальд. Булава обрушилась на затылок здоровяка, ломая кости черепа. Тело налетчика, обмякшей куклой, рухнуло в траву, заливая ее густой темной кровью. «Спасибо!» — прохрипел я, перевернулся на живот и уперся локтями в землю, чтобы подняться. «Бой завершился!» По крайней мере, больше не было слышно истошных криков, и я невольно поднял голову, чтобы осмотреться. Дом пылал. Крыша уже сгорела, а языки пламени вырывались из окон. Не было и речи, чтобы попытаться спасти хоть что-то. Будь у меня больше силы, я бы мог унять стихию, но не сейчас, когда я практически опустошен. Староста стоял на коленях, подняв вверх руки, а Кайра приставила к его горлу кинжал. Анвер стоял с дубины в руках и испуганно оглядывался по сторонам. — Вы не имеете права, я староста! — бормотал Прохор. — Плевать! Твои люди убили Орма! Орм! — я перевел взгляд на северянина, лежащего на спине. Его грудь была залита кровью, все-таки я не смог помочь всем. — Мои люди! — на лице старосты заиграла противная улыбка. «Ошибаетесь! Мои люди еще не подошли!» В это время из-за поворота выбежал вооруженный отряд, скорее всего, личная стража Прохора. «Скорее! Эти люди напали на меня и хотят убить!» — заорал староста и перевел взгляд на Кайру. «Брось нож, девочка, и я тебя помилую! Возможно...» «Кайра, не дури!» — законючил Анвер, «Ты не в том положении, чтобы указывать мне!» Холодным тоном произнесла девушка, которая оказалась куда хладнокровнее своего названного брата. «Не забывай, что мой нож приставлен к твоему горлу!» Девушка говорила спокойно, ее голос даже не дрогнул. Я понимал, что в любой момент она готова действовать без колебаний. «Всем оставаться на местах!» Голос Годрика заставил всех нас обернуться. Северянин в сопровождении двух воинов вышел неподалеку от того места, где появился я. «Девочка, положи оружие. Мы гарантируем вам безопасность. С чего бы мне это делать?» «Убийство старосты будет иметь тяжелые последствия. Пусть Прохор преступник, он все еще староста, а значит, его жизнь охраняется законом. Пусть он ответит за свои действия перед судом». Я отправлю его наместнику в Белоград. Какому еще наместнику? Не сдержал я удивленного возгласа, потому как в Белограде всегда правил князь. Совсем забыл о том, что говорил мне дядя Скальд. Ледрия во власти тронгов». К счастью, мои слова остались без внимания. Не стоит вызывать подозрения у окружающих. Кайра кивнула и убрала руку с ножом от горла старосты. «Вы идете за мной!» — приказным тоном произнес Годрик. На этот раз друзья решили не спорить. Думаю, здравомыслие взяло верх. Только Годрик и его люди могли помочь нам выбраться отсюда живыми. Мы направились к краю деревни, но Витальд остановился и потребовал объяснений. Я вкратце рассказал друзьям обо всем, что произошло со мной с того самого момента, когда меня забрала повозка из Тернового холма. Как я и опасался, каждый воспринял эту новость по-своему. Анвер радовался за меня, Кайра отреагировала сдержанно, а Витальд и вовсе надулся. «Вот почему так бывает. За пару дней ты открываешь в себе дар, а потом оказывается, что ты — наследник Тернового холма. Почему не я, не Анвер или Кайра? Все достается только тебе». Проворчал Витальд, словно это я был виноват в таком стечении обстоятельств. — Так вышло, дружище. Не думай, что я буду кататься, как сыр в масле. Проблем за эти два дня у меня тоже прибавилось. В скором времени придется уехать в Вальграйм. Туда сгоняют всех одаренных, но пока я здесь, хочу забрать вас в замок. Там будет безопаснее. — Нет, Ари, мы не пойдем, — произнесла Кайра. Теперь у тебя другая жизнь, да очевидно, что скоро ты покинешь это место, а мы будем там чужими. Но куда вы подадитесь? Дома больше нет, оставаться в заваленных вам тоже нельзя. Сначала простимся с Ормом, а потом переберемся в Радио или Норстейн, там тоже хватает мест, где можно поживиться. Да и другой работы в достатке. Теперь, когда Орма больше нет, нас здесь ничего не держит. «Выходит, наша компания распадается?» «Рано или поздно это все равно случилось бы», — заявил Витальд. «Прощай, Ари». «Я понимал, что мир уже изменился после моего возвращения. Если бы настоящий Аристарх разбился там при встрече с Эриком и его ребятами, никто бы не нападал на дом Орма, северянин был бы жив, а ребята остались дома». Один случай, когда я дал сдачи взорвавшемуся одаренному и нарушил отлаженную систему поборов местного старосты, привел к необратимым последствиям. Было бы правильно проститься со стариком вместе с остальными, но чувство вины не позволило отправиться следом за друзьями. В замок мы возвращались четыром, я, Годрик и двое стражей. У входа во внутренний двор меня дожидался скальт, чтобы отчитать за неосмотрительность. Ты хоть понимаешь, что если бы мои люди не вмешались, тебя вообще могли убить? Я запрещаю тебе покидать замок. Пока я не буду уверен в твоей безопасности, будешь под постоянным присмотром Годрика. Хорошо, запрещай. В следующий раз, когда я соберусь покидать замок, уйду с концами. Так началось мое заточение в замке. Я планировал побег, а по мере возможностей старался помогать обитателям замка. Первым делом навидался на кухню и натаскал воды из колодца для Марфы. Пожилой женщине было не под силу таскать такие тяжести, а мне это пойдет на пользу. Организм нужно подвергать нагрузкам и развивать, если я не хочу сдуться сразу, как использую всю силу». Это, будучи хранителем, я мог расходовать ее, особо не задумываясь, а тут силы хватало всего на пару ударов искрами. Раз-два, и приходится справляться с собственными силами. — Ари, не напрягайся так, — волновалась женщина. — Марфа, брось, тебе ведь нужна помощь. Ты не обязана справляться совсем одна. По возможности буду заглядывать к тебе чаще. — А я и не одна. Мне помогает моя племянница, призналась женщина. Правда, сегодня она собирает ягоды и лекарственные травы с отрядом. Приходи завтра, я тебя с ней познакомлю. Судя по выражению лица Марфы, я ей понравился, и женщина хотела сосватать меня своей родственнице. Или надеялась, что ее племяшка выскочит за будущего хозяина замка. Не хотелось так плохо думать о людях. Тем более Марфа была добра ко мне, но исключать такой вариант нельзя. — О, а новичок наш быстро устроился. Второй день в замке, а уже поближе к кухне перебрался, — пробосил страж, который сопровождал меня во время поездки в карете. — Помощь везде пригодится, — парировал я, и Марфа меня поддержала. — И верно. Ефим, что это ты набросился на парня? — Да я-то что? Страж принял защитную стойку, скрестив руки на груди и посмотрел на меня. «Приходи на тренировочную площадку, там мы найдем применение твоей силе. «А что, с вами можно?» «Даже нужно!» Ефим в миг стал серьезным и оценивающе посмотрел на меня, словно пытался понять, выйдет ли с меня толковый воин или браться за тренировки пустая затея. «Приходи за час до ужина, посмотрим, на что ты годишься». Справившись с делами на кухне, я направился на тренировочную площадку, которая располагалась неподалеку от конюшни. Ефим стоял на краю круга и наблюдал за поединком двух стражей. Сейчас они сняли кольчуги и остались в одних рубахах, а в руках сжимали деревянные мечи. — Ранение у Платона! — Рявкнул Ефим, когда деревянный клинок скользнул по ребрам одного из воинов. — Мал, береги дыхание! Еще немного и выдохнешься! «Уставшие бойцы долго не живут!» «Так я уже дважды его победил!» Отозвался молодой воин, отвел в сторону очередной удар и сделал ответный выпад. Тем самым он еще больше сбил дыхание и дал шанс Платону. А «В реальном бою на месте твоего напарника по спаррингу будет новый противник, и так дальше, пока битва не закончится!» Будешь так расходовать силу, для тебя бой завершится раньше, чем победит одна из сторон. Платон наседал на своего напарника, но тот кружился, словно волчок, успешно отражая любые атаки. А вот атаковать в ответ сил у мало уже не хватало. Наконец, Платон все же сделал удачную подсечку, отвел клинок противника в сторону и уколол его концом меча в грудь. Четвертый поединок за Платоном закончили. Повезло, пропыхтел Мал и поплелся к корыту с водой. Ефим повернулся ко мне и кивнул в сторону тренировочного круга. Ну, попробуем. С вами? Боюсь, у меня нет шансов. Брось, шансы есть всегда, запомни это. Другое дело, что ввязываться в бой против умелого бойца нет смысла, но сейчас мы просто тренируемся тогда я готов надо же молодость против опыта прокомментировал мал когда мы с эфимом остались в одних штанах и рубахах и стали друг напротив друга в центре тренировочного круга начали скомандовал эфим и тут же я почувствовал как земля ушла из под ног даже не заметил когда он провел подсечку продолжай бороться даже если лежишь на земле послышалось откуда то издалека Кажется, я еще и головой приложился в падение. Тренировочный меч бил рядом со мной, поднимая облачко пыли. Каждый раз мне приходилось перекатываться и уклоняться от удара. Я был уверен, что Эфим может закончить поединок одним ударом, но он медлил, заставляя меня избегать его ударов. Наконец, легкий тычок в шею возвестил о том, что первый поединок завершен. «Вставай!» «Попробуем еще раз, но теперь буду сражаться на полную мощь». «Я тоже», — ответил я, и боковым зрением заметил ухмылку на лицах Мала и Платона. «Похоже, ребята ни во что не ставили мои способности после проигранного спарринга. Ничего я могу удивлять». «Начали!» По команде инстинктивно сместился в сторону и успел заметить подсечку. Несмотря на седину, старый воин оставался в хорошей форме и двигался ничуть не хуже молодого бойца. Я едва успевал уклоняться от его ударов. Ощутимый толчок заставил пошатнуться, а воин резко выпрямил руку, рассчитывая уколоть меня в живот. Как бы не так. Искры сорвались с моих ладоней и образовали перед острием небольшой защитный барьер. Тренировочный меч вспыхнул, словно спичка, и обуглился от удивления бойцы следившие за нашим поединком дружно выдохнули а ефим сделал шаг назад чем я незамедлительно воспользовался резкий удар по голени заставил противника сместиться в сторону и рубящий удар в бок поставил точку в этом поединке второй поединок за Ари торжественно выпалил мал надо же еще ни разу не видел чтобы кто то побеждал ефима в поединке и не увидишь — проворчал старый воин. — Скажем так, сегодня ты меня немного... удивил. Но использовать дар во время поединков я тебе запрещаю. Но мы тренируемся в реальных условиях, когда используем все силы для победы. Тогда тебе стоит тренироваться с одаренными. А пока ты здесь, тренируйся как обычный боец. Настоящий мастер не полагается только на одну силу, а владеет несколькими техниками. «Заблокируй силу такого бойца, и он сдуется!» «А теперь погнали снова, теперь уже без силы!» Весь час до ужина Ефим гонял меня по тренировочному кругу. Не зная, как он, а я был уверен, что завтра не то, что не смогу держать меч, а вообще не встану. Благо, на завтра решили взять перерыв от тренировок. Мышцам нужен отдых, а большие нагрузки с непривычки могут закончиться только травмами». Оставшееся время я проводил в медитациях. Будь у меня больше силы времени, тренировки давали бы результат, а так на духовной практике у меня оставалось всего полчаса перед сном, когда я едва не засыпал в сидячем положении. Это не особо помогало развивать дар, но хотя бы я мог удерживать то малое, от чего уже добился. На следующий день я решил выбраться на ярмарку в завалены. В этот день в деревню приезжали скупщики, а искатели выкладывали свою добычу. Годрик с парой ребят собирался в деревню, чтобы пополнить запасы провизии и обменять шкуры животных на полезные вещи, поэтому я увязался за ним. Только вот незадача. Мои скромные пожитки сгорели во время пожара, а в сумке не было ничего такого, за что можно было купить кристаллы. Не продавать же кинжал, который был единственным моим оружием. Его я вынул из тела налетчика, когда все закончилось и бережно хранил. Думаю, он еще не раз мне пригодится. Как бы мне не хотелось зависеть от дяди, но пришлось идти к нему за деньгами. Старик рылся в бумагах, делая какие-то расчеты, и не сразу заметил, как я вошел. — А, Эрлинг! Ой, прости, Аристарх! Все не привыкну к твоему ледрийскому имени. Хотел чего-то? Хочу вместе с Годриком наведаться в заваленные и заглянуть на ярмарку. А вот оно что. Ступай, развейся, ты заслужил. Марфа мне рассказала, что ты взялся ей помогать. Хорошее дело. Только от Годрика ни на шаг. Я не хочу, чтобы ты встревал в очередной разборке. Терновый холм сильно зависит от деревни, и мне бы не хотелось терять хороший источник ресурсов. Без проблем. Вот только есть одна проблема. Мне нужно немного денег. Немного — это сколько? Когда речь зашла о деньгах, хорошее настроение Скальда мгновенно испарилось, а старик нахмурился. Скажем, с дюжину серебрушек будет достаточно. Дюжину? Да, за такие деньги можно пару уток к ужину купить. А если немного поторговаться, то за эти же деньги их еще и ощипают. Деньги верну, как заработаю, пообещал я, и если не потрачу, отдам обратно. Ладно, держи свои двенадцать серебрушек, проворчал скальд. Но учти, я предупрежу Годрика, чтобы он не давал тебе тратить их, на что попало. Тебе нужно учиться управлять целым замком, знать потребности людей, понимать какие вещи нужны по зарез а от чего можно отказаться ладно всему свое время иди скальд выложил на стол двенадцать монет которые перекочевали в мою дорожную сумку память подсказала что по дороге к кипучей горе у меня был тайник с небольшой горской монет которую я припрятал на черный день, но туда еще нужно добраться в нынешних условиях это нереально Годрик ни за что не согласится тащиться туда, да и пригоршня медиков не стоит того. Северянин ехал со мной в повозке, а Мал с Платоном провели лошадьми. Сегодня завалены сильно преобразились. В центре деревни стоялась дюжину палаток, а между ними сновали сотни-две человек. Сегодня даже в соседних деревеньях сюда съехались торговцы, чтобы продать свои товары. Одна из палаток принадлежала старьевщику. Возле нее... Столпились искатели, которым не терпелось поскорее продать товар и получить немного денег. Я внимательно смотрел по сторонам, рассчитывая увидеть друзей, но их нигде не было видно. «Даю двадцать серебрушек за этот меч», — произнес царьевщик, осмотрев добычу одного из ребят. «Двадцать мало. Давай еще пяток сверху», — возмутился парень. «На, держи обратно и продавай его кому хочешь по такой цене». Мужчина вернул клинок в ножны и пренебрежительно швырнул его обратно хозяину. — Да за такой меч в Белограде золотой дадут! — Вот и едь с ним в Белоград! Я посмотрю, чем ты будешь питаться по пути туда. А дорога до столицы не близкая, дня за три навряд управишься. — Ладно, давай за двадцать, — протянул парень. — Вот теперь я не согласен брать его за такую цену. Пятнадцать и ни одной монеты больше. Старьевщик сощурился, ожидая реакции парня, но тот скрипнул зубами и положил меч на прилавок. — Считай уже, шарлатан! Получив положенную сумму, парень удалился, а его место занял другой, вываливая свою добычу на прилавок. — Так, сломанный кинжал... Только за рукоять согласен забрать его за тридцать медиков. Кристалл со светляком, серебрушка. А это что такое? Колчан для стрел из кожи, почти не поврежден непогодой. А это барахло оставьте себе, уважаемый. Искатель нахмурился. Он был готов смириться с печальной участью и распрощаться с добычей в обмен на горстку монет, которой хватит на несколько дней с этой жизни. Но я решил вмешаться. «Эй, дружище! Возьму твой кристалл за две серебрушки!» «Это еще что за торгаша ты, скался?» Старьевщик повернулся в мою сторону и недобро оскалился. «А нечего честный народ добдирать. Мне этот кристалл приглянулся. Поставлю себе в комнате. Ну, так что, согласен на две?» «По рукам!» Просиял парень, который только что отчаялся и тут же заработал целую серебрушку сверху. — В таком случае рукоять тоже забирай, не нужна она мне. Старьевщик скрестил руки и осмотрел толпу искателей. — И впредь, если будете продавать свой барахло кому-другому, можете ко мне не приходить. Естественно, желающих прямо сейчас предложить мне товар не нашлось. Я отчитал две серебрушки, забрал кристалл и направился на выход. Похоже, мне здесь больше делать нечего. Годрик наблюдал за моими манипуляциями совершенно спокойно. Уверен, обо всем будет известно Скальду, но сейчас распорядитель молчал. Видимо, я не делал никаких действий, которые можно было бы расценить как напрасную трату денег дяди. «Эй, погоди!» Когда мы отошли от палатки старьевщика, меня окликнул парень. Я знал его, он совсем недавно пришел в завалины и пока не особо преуспел в добыче ценностей. Чего тебе? Парень с опаской покосился в сторону старьевщика и вытащил из-за пазухи два светящихся кристалла. — Ты ведь покупаешь их по две серебрушки? — Забираю обе. Четыре монеты перекочевали к парню, а в мои руки попали еще два кристалла. Просто удача! Эти вещи были большой редкостью, и то, что они пролежали пятнадцать лет под кучей камней и пепла, вообще счастье. Хотя, что им тот пепел? Кристаллы как-никак. С большим трудом дождался, когда Годрик закончит свои дела, и мы вернемся обратно в замок. Сразу по возвращении я заперся в комнате и выложил кристаллы перед собой. Во всех трех пульсировала сила, но она была разной. Судя по всему, один кристалл принадлежал целителю, а остальные два, которые украдкой продал мне парень, были собственностью боевого мага. Разумнее было бы начинать с кристалла целителя, но мне очень уж хотелось увидеть возможности мага. Я взял в руки один из кристаллов и разбил его о каменный выступ в стене. Яркая вспышка ненадолго ослепила меня, а сила вырвалась наружу и окутала жаром все тело. Энергия! Огромная энергия врывалась в мое духовное тело и напитывала его подобно дождевой воде, льющейся на потрескавшуюся от засухи землю. Столько лет эта сила была заключена в кристалле и, наконец, смогла обрести свободу. Нет, это не мои мысли. Я должен подавить силу и при этом не потерять себя, показать, кто здесь хозяин. В какой-то момент мне показалось, что я не смогу совладать с этой энергией, и она поглотит меня целиком. Расставив руки в стороны, я призвал искры, но вместо них с ладони сорвалось самое настоящее пламя, которое мне не удалось удержать. Волна огня прокатилась по комнате и подожгла мою кровать. Прежде чем я смог починить себе эту силу и попытаться что-то сделать, постельное превратилось в труху, а дерево осыпалось пеплом, пришлось лечь на пол, чтобы не задохнуться в дыму. Нет, открывать дверь не буду, чтобы не привлекать внимание. Пусть дым струйкой выйдет через окно, все равно нет никакой опасности. Я не позволю пожару разгореться, теперь не позволю, потому как силы у меня стало куда больше. Вместе с энергией пришло видение. Картинка предстала перед глазами уже после того, как мне удалось подавить огромную силу. Кристалл принадлежал старому магу, который стоял немного в стороне от остальных. На его обычно невозмутимом лице застыла маска ужаса, потому как рядом стояли пятеро тронгов, направляя на старика пламенные копья. "Прошу, дайте мне шанс", лепетал старик и упал на колени. "Я не хочу умирать" столько лет столько лет я копил свою силу добывал знания и все ради того чтобы вот так умереть я готов служить вашему повелителю я буду надежным союзником нам не нужны союзники прошипел тронг словно смеясь нам нужны слуги тогда я буду вашим слугой самым верным слугой отды все что у тебя есть — приказал Тронг на ломаном лидрийском наречии. Этот язык давался ему с большим трудом, и некоторые звуки превращались в сплошное шипение или животный рык. Старик положил к ногам победителей свой посох, снял с пояса кинжал и отправил туда же. Но когда настал черед его сумки, он заколебался. Ведь внутри хранилась сила, которую он с таким трудом собирал и хранил. Кто он без восстановления своей силы? «Все вещи... Прошу, это лишь малое, что у меня осталось», — законючил старый маг, хотя сейчас он больше напоминал нищего бедняка, которых было полно в Ибере. Они ярко контрастировали с зажиточными людьми, а Вандер с Маркусом за сотни лет так и не смогли решить проблему огромной пропасти между бедными и богатыми. Хотя сейчас мне кажется, что они не очень-то и старались, особенно Вандер. Вспомнив предателя, я настолько занервничал, что видение едва не исчезло, и я поспешил сконцентрироваться на нем, пока окончательно не потерял его. В это самое время появились новые тронги, которые с тревогой указывали назад и шипели на своем наречии. Судя по всему, я понял, что лава приближалась, и даже тронгам приходилось поторапливаться. Один из тронгов бросил взгляд на мага и одним резким движением пронзил его насквозь. Остреёк копья вышло из спины мага и исчезло, оставив после себя огромную кровавую дыру. Старик упал на бок и захрипел, хватая ртом воздух, а тронги заторопились прочь. Я смотрел на умирающего мага и не мог сдержать презрение. Я знал его. «Да, и смирный!» Один из самых могущественных магов Ледрии. И как он закончил? Смерть была неминуемой, и он мог бы встретить ее с честью, а не ползать по земле, словно червь, вымаливая жизнь. Сколько ему оставалось жить? Лет десять от силы пятнадцать. Я бы еще понял, если бы сломались молодые, не видавшие жизни. Но Доброшин... Я посмотрел в безжизненные глаза мертвого мага и развеял видение. Не хочу даже видеть это. Перед тем, как заняться следующим кристаллом, я долго сидел на полу, переваривая увиденное. Да, мы потерпели сокрушительное поражение, которое было неминуемо. Но лучше бы погибли в бою, чем допустили такое. Второй кристалл, принадлежавший Добрышину, я отложил в сторону. Не уверен, что смогу снова совладать с той силой, которая хранится внутри. Слишком уж много сил у меня ушло сегодня. Нет, я обязательно займусь этим кристаллом, но не сейчас, а немного позже. И не в своей комнате, а где-нибудь за пределами замка, иначе я действительно могу сжечь его, оставив от своего наследства лишь оплавленные камни. А вот самый первый кристалл, принадлежавший целителю, я решил использовать прямо сейчас. Я чувствовал, что до второго ранга по стезе пламени... Мне не хватает совсем немного, и отказываться от такого шанса я не хотел. Кристалл разбился с глухим звоном, а его обломки выпали из моей руки, потому как по телу разлилось спокойствие и умиротворение. Казалось, чьи-то заботливые руки подняли меня над землей, укрыли от всех неприятностей и заботливо качали, как мать качает маленького ребенка. — Отдохни, ты устал! — прозвучал в сознании ласковый голос. Тебе нужно набраться сил. Чувствовать усталость незазорно. Так, хватит. Пришлось приложить усилия, чтобы отогнать накатившую слабость и собраться с силами. Я поднялся и потянулся к энергетическим потокам, питавшим мое тело. Сила разливалась по каналам, напитывая духовное тело могуществом. Да, это была чуждая энергия, поэтому мне досталось совсем немного. Но этого хватило, чтобы получить второй ранг по стезе пламени. Теперь такой фокус с кристаллами вряд ли сработает, разве что я найду их с десяток, что само по себе маловероятно. Нужно искать другие способы, но для этого нужно выбираться за пределы замка и рисковать. По стезе дара можно быстро продвинуться и увеличить силу в реальном бою, но нужна подстраховка. «Если переоценить силы, и если пойдет что-то не так, можно лишиться всего. Именно поэтому нужна команда, в которой будет развиваться каждый участник. Но где мне ее взять здесь, в этой глуши?» Радость, наполнившая сознание, отогнала остатки сонливости. «У меня получилось. Всего за пару дней я смог развиться от нулевой искры до пламени второго ранга. Да, это слабый результат. Брать первые ранги легко, а дальше будет куда сложнее, но я могу создавать хотя бы простые вещи, я теперь не ярмарочный фокусник, а полноценный, одаренный, пусть пока и не выделяющийся силой. Третий кристалл я решил спрятать. От идеи делать тайник в столе отказался, а выбрал для этого укромное место среди бревен под самой крышей. Для этого пришлось высунуться из окна и подтянуться. Вряд ли кому-то придет в голову мысль туда заглядывать. Разве что птицы захотят свить гнездо. Стук в дверь заставил меня отвлечься. Я едва не выпал из окна и поспешно спрыгнул внутрь комнаты. — Ари, скальт ждет тебя в кабинете! — послышался за дверью голос Годрика. — Ага, конечно. Скорее всего, почувствовали запах дыма, и сейчас я выслушаю длинную лекцию о том, что не стоит тренироваться внутри замка. Это они еще не знают, что мне понадобится новая кровать и постельная. Боюсь, тут пары серебрушек не обойтись. Невольно сжал кулаки от досады. Я должен решать проблемы, а не доставлять их. Но пока получается только так. «Ари, ты в порядке?» «Почему у тебя пахнет горелым?» «Случился небольшой пожар, но теперь все в порядке», — ответил я. «Сейчас иду». «Да, из-за сгоревшей кровати точно придется объясниться. А еще выслушать нотацию из-за моих действий на ярмарке». Уверен, распорядитель уже доложил ему всю информацию в деталях. «Нет, я не держал зла на северянина. Это его долг. Именно так и должен поступать человек», который печется о благополучии веренного ему хозяйства. Это Годрику еще повезло, что на месте племянника Скальда и наследника замка оказался именно я. «Звали?» Я постучал и осторожно толкнул дверь вперед. Дядя сидел за столом с абсолютно невозмутимым лицом. Он даже изобразил удивление, когда я вошел, будто и не отправлял за мной мало. «Ари, хорошо, что ты заглянул. Я как раз хотел спросить, как прошла твоя поездка. Что полезного, заметил?» «Годрик хорошо разбирается в логистике и умеет договариваться на выгодных для нас условиях. Я видел, как он закупал запасы для замка и немного сбил цену на пшеницу». «Хорошо, что ты заметил. Но я хотел узнать о твоей поездке». «Ах, да!» Вот здесь все, что я не потратил. Я выложил оставшиеся у меня деньги на стол. Оставь это себе. Я не хочу, чтобы ты бегал ко мне за карманными деньгами каждый раз, когда они тебе понадобятся. Более того, ты будешь получать эту сумму каждый месяц, если продолжишь усердно трудиться и вникать в процессы управления замком. Поманил пряником? Отличный ход. Сделаю вид, что я польщен. Вот только не стоит забывать о надзоре. Эта сказка закончится, как только в узнает о моем даре, а дядя сам сбросил завесу тайны, выписав учителя. Итак, что полезного ты купил? Как будто ты, дядя, не знаешь. Уверен, Годрик в точности описал, что и как я купил, так что я старался не отходить от реальной картины. Три кристалла светляка — Не самая полезная вещь, но поможет сэкономить на свечах. — Одобрил дядя? — Судя по горстке монет, ты потратил не все деньги. Я заплатил за них реальную цену, сколько они стоят на самом деле без накруток алчных торгашей. На самом деле эти вещи стоили в сотню раз дороже, если бы продать их кому-то, кто знает истинную ценность этих кристаллов, а точнее содержимого, «Можно обеспечить себя надолго». «Отлично! Используй их с умом. В этом можешь не сомневаться». На обратном пути я пробежался до бочки с водой, умылся и вернулся в комнату. Вещи пропахли дымом, поэтому я закинул их в корзину с грязными вещами, а из шкафа достал новую одежду. Хорошо, что дым не проник туда, иначе мне было бы попросту нечего надеть. В этот день я даже отказался от медитации и увалился спать. Кажется, на кухне сегодня меня ждала племянница Марфы, но знакомство придется отложить до лучших времен. Конечно, если они когда-нибудь наступят. Сил все равно больше ни на что не осталось. Следующий день почти ничем не отличался от первого полноценного дня в замке. Натаскал воды Марфе. Правда, сегодня ловил на себе ее недовольные взгляды. Тренировался с Ефимом и Малом, а в свободное время медитировал и использовал дар, выжигая всю силу до остатка. Сейчас, находясь под защитой стен замка, я мог себе это позволить. Чем чаще я использовал силу, тем сильнее становился, а тело более охотно отзывалось на пробегающие по нему потоки энергии. Через пару дней произошло событие, которое полностью изменило мою обыденную жизнь в замке. Как обычно, я таскал воду из колодца для Марфы, когда меня нашел Мал. «Эй, Ари! Слыхал, что у нас гости?» «Какие еще гости?» Сердце тут же ушло в пятки. Неужели люди из надзора? Я ведь совершенно не успел подготовиться. Все мои планы по развитию силы еще до попадания в Альграем пошли прахом. — Учителя тебе привезли, — ответил Мал и ухмыльнулся. — На твоем месте я был бы прилежным, как никогда. Гляди, получишь благодарность. Воин многозначительно подмигнул, швырнул полотенце на плечо и направился умываться, а я с тревогой в сердце помчался в кабинет Скальда. Само по себе событие было волнительным. Еще и Мал заморочил голову своими намеками. — Нужно разобраться, в чем дело.